Дом, милый дом. Фредди и миссис Милой вернулись к своим родным очагам. За окнами Мерлин Корт уже стемнело, когда малыши наконец дождались от мамочки ужина. Ужина, но не стопроцентного, каюсь, внимания. Вынув из пухлого ротика Эбби соску, пока моя изголодавшаяся принцесса не проглотила целиком пустую бутылочку — Я потерла теплую спинку, дождалась положенного звука и уложила одну половинку своего сокровища в креслице. — Вот так, умница моя! Угу! Ваша очередь, юный джентльмен. Пока Тоби шнырял по кухне, принюхиваясь к сладкомолочным ароматам, я устроилась с темом в кресле качалки и подоткнула салфетку. Бон аппетит нуля. Даст Бог ничего не случится. Бен, как и обещал, вернется домой поздно, а я успею закруглиться с делами. Все же забавно эта женская потребность — доложить главе дома о проделанной работе и получить одобрение. Психологи пусть остаются при своем ученом мнении, а я останусь при своем. Корни нужно искать в далеком прошлом — Когда неандерталец вваливался в пещеру и натыкался на гниющие после вчерашнего ужина кости, он требовал от жены отчета. И этими же костями затыкал ей рот, вздумая на поинтересоваться, добыл ли муженек мамонта честной охотой или же выиграл в покер за каменным игральным столом. Мирно покачивалось кресло, Тем, педант до мозга костей, весь в любимого папочку — Обстоятельно и методично поглощал ужин, а на сердце моем лежала тяжесть. Связавшись с совершенством, я подвела не только себя, но и миссис Меллой, и всю женскую половину человечества. Тетушка Наяды оказалась права. Непомерную цену заплатит тот, кто сотворит себе кумира. Достаточно вспомнить миссис Хафнегл и бедную миссис Норман-Дорман, на зомбированную миссис Мылой страшно смотреть, а на яда так и вовсе раздавлена. Эти уже поплатились, но где гарантия, что смерть и страдания обойдут меня стороной? «Мамочки, очень стыдно», — сообщила я близнецам. «Чему она вас спрашивается, учит?» И что скажет папочка, если... Когда узнает всю эту историю? — У-у-у! — прижала ладошку к округлившимся губкам. — И не говори. Потирая спинку тема, я изображала папочку на тропе войны, в лицах. — Силы небесные, Эли! За кого ты меня держишь? Я что, по-твоему, неодушевленный предмет? «Игрушка! Никто и никогда меня так не унижал!» Уложив детей, я вернулась на кухню и бросилась шарить по ящикам. Что за черт? Куда подевалось руководство? Должно быть, Фредди стащил. Ах, вот оно где. Дрожащими руками я вытащила брошюру из-под тостера с твердым намерением разодрать в клочья и спалить, если удастся колдовские книги, говорят, огонь не берет. В доказательство своей магической силы буклет сам раскрылся на пятой главе. Кто из вас занимается любовью в кромешной тьме, милые дамы? Лес рук? Глазам не верю. Что за радость терять время на то, чтобы нащупать друг друга, если можно наслаждаться божественным видом обнаженной? У! Повторив возмущенный возглас своей принцессы, я была готова совершить акт вандализма, но не успела. Кто-то стучал в дверь со стороны сада. «Сколько уж твержу себе! Сперва подумай, Элли, потом делай!» «Все без толку!» Разумеется, я крикнула «Войдите!» После чего воросла в землю, не успев избавиться от распроклятого руководства. «Здрасте! Наш недостойный замок почтил присутствием преподобная Эвдора. Волосок, как всегда, к волоску, любезная улыбка на месте, в затянутых черной лайкой ладонях продолговатая стеклянная кастрюлька». «Прошу прощения за внезапный визит. Мне следовало позвонить заранее, но...» Полностью с вами согласна. Темы хороши соседи, что могут в любую минуту заглянуть на огонек. Надеюсь, я не прервала ужин. Боже упаси! Бен работает допоздна, а я так вдохновлялась литературой. Дура! Отвечай теперь на расспросы. Что за книжка, да о чем, да кто написал? Очень мило. Позвольте. Чуть не ляпнула вашу кастрюлю. — Соображать надо, Элли. Она же решит, что у тебя до ужина руки не дошли. — Позвольте ваше пальто. — Спасибо, я ненадолго. — Ну, хоть чашечку чаю? Я сунула руководство за тостер и, наконец, вздохнула свободнее. Чего никак нельзя сказать об Эвдоре. Вид у нее был замороженный, как у того йогурта, с которого началась наша первая беседа. «Что ж, еще раз спасибо. Принимаю приглашение. Надеюсь, она приподняла стеклянную посудину. Вы не сочтете это даром донайцев». «О чем вы говорите? Но это против всех правил. Вы у нас новосел, так что инициативу с подарком должна была проявить я». «Кажется, начинает оттаивать». «Мне приятно хоть чем-нибудь отблагодарить вас и вашего мужа за изумительное печенье. Давно пора было это сделать, но все как-то не складывалось». Мой взгляд малодушно уперся в пол. «Изумительное печенье в виде фигурок со всеми мужскими регалиями. Изумлению наверняка не было предела». Сегодня утром Глэдстон приготовила это лосося, а ближе к вечеру, буквально за пять минут до ужина, его вызвали по телефону на встречу. Вот я и решила угостить вас. Попробуйте. Надеюсь, вам понравится. — Огромное спасибо. Вы так добры? Плохо скроено и наспех сшито. Ну, сорвали ее при семейный ужин. Почему бы не убрать лосося в холодильник и не насладиться его розовой плотью, скажем, завтра под треск поленьев в камине и мерцание свечей? Господи, заговорила на языке Библии роковух. А Эвдора-то так и косится в сторону тостера. «Как вам новый приход?» Я пристроила соседский дар на среднюю полку холодильника, предварительно размазав майонез по верхней и перевернув миску с овощами на нижней. «Прекрасно, спасибо». Эвдора стянула перчатки и взялась за пуговицы пальто. «Однако Читвертон Фелс весь в делах. Я так поняла, что здешним дамам скучать не приходится. Если они не на работе и не заняты по хозяйству, то поправляют здоровье в этом... Э, такое название...» «Да-да, верно». От названий и впрямь дух захватывает. Помнится само совершенство. А вы, случайно, туда не... При всем желании... Я вовсю хрустела пальцами. Сюда бы сейчас мишип, и еще вопрос, кто кого перехрустил бы. Вы не представляете, сколько у меня забот. Дети, дом, да вот еще Тобис. В сад выбраться некогда, не говоря уж об отлучках в город. Не поминай имени кота своего всуе. Тоби с вызывающими укнул и смахнул с тумбы стопку выглаженных подгузников. Плюс, молодой идей, способный, надеюсь, в данном случае на внешность можно положиться супруг. Викариса аккуратно повесила пальто на спинку стула и пригладила фетровую прическу. Помню, Глэдстон после рождения нашей дочери Бригиты не давал мне ночами покоя. «Само совершенство, на мой взгляд, как раз для вас, Элли!» Проницательные глаза заглядывали прямо мне в душу. «Боже правый!» «Так я и знала! Лосось всего лишь предлог!» Донесли о дикой выходке Фредди, и она решила, что мы с этим вертопрахом в сговоре. Ладно. С грохотом, отодвинув стул, я уселась напротив Эвдоры и водрузила локти на стол. Сдаюсь. Да-да-да. Членский билет клуба «Роковух» спрятан в моей сумочке. Но увольте. К художествам кузена я не имею ни малейшего отношения и прежде чем придать лицедея из Мерлинкорт высшему судилищу Ватикана, прошу учесть, что у Фредди тонкая чувствительная натура и масса достоинств. Детей он обожает, над братьями нашими меньшими не издевается, сырое мясо не потребляет. Эвдору можно было смело ставить рядышком с каменными скульптурами в церкви святого Ансельма. «Разницы никто бы не заметил». «Прошу прощения, Элли. Я понятия не имею, о чем это вы». «Не может быть. Вашего незадачливого кузена зовут Фредди. Он что-то такое учудил. Однако какое отношение его выходка имеет ко мне? Поймите, я всего лишь духовное лицо, а не общественный обвинитель». А, -а, а Великолепно! В приступе родственной любви я сдала с потрохами двоюродного брата и няньку собственных детей. К тому же точку на недоразумении поставить невозможно, иначе Вдора любое совершенное в городе преступление станет невольно приписывать Фредди. «Чаю?» «Нет, благодарю!» — решительный взмах руки. — И не переживайте вы так, Элли. Уронив голову, я начала с короговоркой. Видите ли, вот как все вышло. Кузен случайно прознал о том, что я записалась в само совершенство. — Фредди у нас артист, а тут вдруг такая возможность. Вы приехали в Читтертенфеллс и... — И... Он переоделся в женское платье, нацепил шляпу с широченными полями и заявился на собрание, назвавшись новой настоятельницей нашего прихода. в «Ваше преподобие». Я подняла голову, но сквозь слезы не смогла разглядеть лица Эвдоры. Я чуть со стыда не сгорела. Этот негодяй предложил нам взяться за руки. Для молитвы всегда питала склонность к мечтателям». Если бы сначала он предложил дамам отдаться любви, а когда их души слились в сестринском единении, провозгласил. Пусть каждая признается в том, что ее больше всего не устраивает в соседке справа. Это было ужасно, вдора. Мисс Банч, наша библиотекарша, выдала девушке из пекарни все, что думает о ее взбитых локонах. Миссис Стердж оказывается тошнит от миссис Олсон с ее многократными оргаз... Ну, вы понимаете. А миссис Бест заявила владельце Бутика на рыночной площади, что ее зеркалам нет оправдания. Мол, женщинам в пору вешатся в примерочных. С этим я, кстати сказать, вполне согласна. Наряды из Бутика только вешалкам и в пору. Но я не остановила Фредди, не разоблачила его. Фредди работает в ресторане у моего мужа, и да мы могли устроить бойкот. Взгляд Викорисы был полон сочувствия. «Как мать двоих? Нет, не так. Я струсила Эвдора». Молчала до тех пор, пока не осталось Фредди наедине. «Понимаю. Гостья встала из-за стола, но, вопреки моим ожиданиям, направилась не к двери, а к плите. Случай из ряда вон выходящий. Без чашки чая не обойтись». «Вы не сердитесь?» «Нет, чуть-чуть смешно, но, главное, я вам от души благодарна. «Не понимаю. Благодарна за искренность, Элли. Но в служителях церкви большинство людей видит образ, а не живого человека. Пока хозяйка шмыгая носом размазывала по лицу слезы, гостья без стеснения включила газ и поставила чайник на огонь. «А знаете, Евдора, В детстве я не верила, что монахини тоже носят панталоны. Еще как знаю. Я вообще их женщинами не считала. Правда? А кем? Мужчинами? Ни тем, ни другим. Мне казалось, монахини, они и есть монахини. Окно над раковиной чернело, словно погаши экран телевизора. Вспомнив, наконец, о хозяйских обязанностях, я выставила на стол чашки с блюдцами, молочник и сахарницу. Когда чайник вскипел, Эвдора устроилась напротив меня. И так вдруг стало на кухне уютно, на душе спокойно. Впервые за день я почувствовала себя в безопасности. Расползающаяся по читтертонфелс воистину роковая угроза отступила, — бессильно щелкая зубами. «Мне тоже нужно кое в чем признаться, Элли. С семья я слукавила. Хотела поговорить с вами. Вот и нашла предлог. Я вся внимание Вдора. Не так-то это просто. Она опустила ложку сахара в чашку. Но на вашу искренность я просто обязана ответить тем же». «Видите ли, в чем дело?» Еще одна ложечка сахара растаяла в кипятке. «Хотелось бы услышать ваше мнение. Не поможет ли само совершенство укрепить мой брак?» «О, да-да, сегодня набралась храбрости и отправилась в город. Вы не заметили, Элли, но я всю дорогу ехала за вами». Увидела, как вы свернули во двор, и тут вся моя решимость улетучилась. Хотя правильнее будет сказать, рассудок вернулся. Викарий не вправе обнажать душу перед паствой. Мне по чину положено решать проблемы прихожан, а не взваливать на чужие плечи свои. Словом, вернулся я домой, но всю дорогу думала о вас, Элли. «Вот как?» Оторвать от стола чашку было не легче, чем штангу. Познакомившись с вами, я была поражена. Роковая женщина, уж простите, женщина-вамп. Такой мне виделась виновница разбитого сердца отца фоксфорта И вдруг появляется милая девочка с открытым лицом, такая искренняя. Вот я и решилась на компромисс. Если в само совершенство мне не попасть, то почему бы не поучиться у клиентки этого заведения? А может, даже... Она скосила глаза на тостер. И руководство попросить почитать? Нет. Чашка от испуга свалилась на бок и притихла в блюдце полном чая. Эвдора очень медленно поднялась из-за стола. Понимаю. Ничего, ничегошеньки вы не понимаете». Еще медленнее Эвдора опустилась на стул. «Вы слушаете дружеский совет, умоляю вас. Не связывайтесь с этой гнусной организацией», — прошептала я. «Но почему?» «Вы так говорите, Элли, словно это пристанище самого дьявола. Боюсь, вы близки к истине, хотя цель наяды Шельмус весьма благородна». Она немного легкомысленная, но милая и добрая. Однако бизнес ей явно не удался. В ее детище и впрямь словно дьявол вселился. Мне нужно было догадаться раньше, еще когда наш садовник Джонас сбежал из дому от чрезмерных авансов миссис Вуд. Дальше больше. За последние несколько дней два человека погибли. Моя приятельница от любви превратилась в ходячий манекен — а брак самой Наяды разлетелся на мелкие осколки. Лайонл Шельмус пал жертвой магических чар... Ладно, не стану скрывать имен. Все равно эта тайна уже завтра появится на страницах Дейли Кроникл. Мистер Шельмус намерен официально объявить помолвки с мисс Шип, бывшей церковной органисткой. «Старая любовь Глэдстона его дальняя родственница». Эвдора вцепилась в край стола так, что пальцы побелели. «Вы говорите, помолвка?» «Ничего не понимаю. У этой женщины наверняка был роман с моим мужем. Между ними и сейчас что-то есть». Гладстон сам не свой с той минуты, когда увидел ее за церковным органом. Она играла какой-то гимн подняла глаза, взвизгнула от радости. И этого было достаточно, чтобы наша семейная лодка дала течь. Позже я случайно услышала их разговор. Мишип настаивала на том, чтобы начать все сначала, а Глэдстон, бедняжка, сопротивлялся изо всех сил. Мне пришлось от нее избавиться, Элли. Заодно уволила и миссис Вуд. «Новая метла по-новому метет, как известно. Я надеялась, что в таком случае увольнение Глэдис Шип не вызовет никаких подозрений. По словам Глэдис, вы обвинили ее в пристрастии к методистам?» «Не совсем. Кто-то из прихожан, кажется, миссис Мелроуз, несколько раз видел ее выходящей из церкви методистов». А я всего лишь посоветовала Глэдис не идти против своих убеждений. Если методист ей ближе, почему бы не посещать их службу? Вы рассчитали их, и на сердце стало еще тяжелее, так? Я выплеснула чай из своего блюдца и налила в чашки свежего. «Бедная миссис Вуд, мне ее очень жаль». «Не думаю, чтобы это вас утешило, но Роулинд давным-давно мечтал от нее избавиться. Только он...» «Не продолжайте». Роулинд — добрейший души человек. Эвдора подняла глаза. «Такую муку во взгляде я видела лишь однажды, когда в церкви пригляделась к изображению святого, сгорающего на костре за христианскую веру». «Все очень плохо, Элли». Дом кувырком. Вчера у Глэдстона подгорел пудинг с патокой, а завтраки вспоминать страшно. Про бекон Глэдстон забыл, яйцо переварил, сосиску подал пол сырой. Но теперь-то я положила ложечку сахара в чай и добавила еще половинку. В конце концов, может же человек в стрессовой ситуации позволить себе некоторые излишества? Теперь, когда Глэди Шип выходит замуж за Лайнела, все ваши проблемы позади? Уловка, Элли, замотала головой Евдора. Дымовая завеса. Эта хищница влюблена в моего мужа, уверяю вас. Вполне возможно, но вы кое-чего не знаете. Помнится, миссис Мэллой выразилась определенно, но немного рисковато. Та еще, дамочка наша, Глэдис, при виде штанов плюх на спину и ноги врозь. Сочинить для Эвдоры более приличную версию я не успела. На садовом крыльце зацокали каблучки, дверь из сада без стука распахнулась. Ба! Либо у Мерлин Корта сегодня день рождения, либо у меня открылась способность материализации мыслей. В кухню вплыла миссис Милой собственной персоной. Через руку переброшен мой любимый пурпурный балахон, единственная красочная деталь в облике влюбленной раковохи. Остальной наряд от тюрбана до хозяйственной сумки чернее ночи. Даже малиновая помада приобрела траурный оттенок. Былой румянец испарился без следа, обнаружив пепельную бледность щек. Глаза по-прежнему глядели в неведомую даль. «Доброе утро, миссис Ха!» «Доброе?» С отсутствующим видом, как героиня комедии, перепутавшая входную дверь и буфет, Рокси двинула в кладовую. Спустя несколько гнетущих долгих секунд нарисовалась вновь. Продрифовала мимо ее преподобие и исчезла в холле. И все это, — я слабо улыбнулась, — плоды деятельности СС. «Вы по-прежнему хотите заглянуть в брошюрку?»